Сторонки таких гладранцев целая кучка. Жмутся друг дружке, притоптывают от холода. Один крикнул, что, съели? Есть же наглые, в ворота поперлись. Другой пожалел. Сюда идите. Барни скоро выйдут. Она добрая. Каждому подаст. Усмехнулся Фандорин горько так. Видишь, друг мой, не больно-то нас здесь ожидают. Женщины создания нежные, но кратко памятные. Чем ранее ты это усвоишь, тем менее будешь страдать зрелые лета. Идем прочь. Нет, Данила, подождем, взмолился Митя. Может, она и правда скоро выйдет? И подаст нам милостыню? Едко спросил Фандорин. Однако не ушел, встал в сторонке, сложив руки на груди. Драный тулуп предоставил в полное Мите на владение. Так стоял гордо. Прикрыт с половинкой овчины, не желал. А полчаса спустя ворота отворились, и на улицу выехала обитая медвежьим мехом карета с двумя фарейтерами, по-английски. Нищие к ней так и кинулись. Экипаж остановился, приоткрылось окошко, и тонкая рука в перчатке стала подавать каждому по монетке, никого не обошла. «Что ж», — вздохнул Данила, — «по крайней мере, у нее жалостливое сердце». «Пойдем же, пойдем», — тянул его за собой Митридат, «фу, какой упрямый». Сбросил тяжелый тулуп, подбежал к экипажу, но от волнения не мог произнести ни слова. Так стиснуло дыхание. «Ну, кто там такой боязливый?» Донесся знакомый чудесный голос, а в следующем мгновении за окошко выглянула и сама Хавронская. «Ах!» — скричала она, увидев Митю. «Вот, прибыли!» — глухим голосом сказал подошедший Данила, положив Мите руки на плечи. «Я свое обещание исполнил, однако, ежели вам...» Звонкий крик заглушил его слова «Нашлись! Матушка Богородица, нашлись!» Графиня порывисто толкнула дверцу, та распахнулась до да так стремительно, что шибло обоих бродят в сугроб. Павлина, прекрасная, как сказочная фея, в соболе шубке, из-под которой посверкивала воздушно-серебристое платье, в атласных туфельках, выпрыгнула из кареты, кинулась целовать Митю, потом повисла на шее у онемевшего Данилы. «Уж не чаяла!» — воскликнула она — Одновременно, плача и смеясь, молилась, все коленки истерла, сжалилась заступница, живы, оба. Тут же, безо всякого перехода, впала в ярость, заругалась на превратника. «Анбессиль, кошон! Почему они здесь на холоде? Я же тысячу раз говорила!» Превратник рухнул на колени. «Ваш съесть. Вы говорили, дворянин в Дармезе с ангельским детятей, а эти сами, извольте видеть, рванье-рваньем!» «Ох, выдрать бы тебя!» — замахнулась на него павлина и тут же забыла о мизерабле. Заохала на митю. «Худенький какой! А грязный-то ужас!» «В дороге с нами приключилась небольшая...» — начал объяснять Фандорин, но графиня не стала слушать. «После, после расскажете. Эй, Филипп!» — крикнула она кучеру. «К Мавре Гавриловне на суаре не поеду. Распрягай». «Вас, Данил Ларионович, отведут в дядину гардеробную». Подберите себе платье на первое время и ступайте в баню. От вас козлом пахнет. Ужас! Во что вы превратились? Я тебя, мой Кутенька, сама помою, никому не отдам. Да, сладенький? Да, Лялечка, плохо тебе было без мамы Паши? Про Кутеньку и прочее она, конечно, уже не Даниле сказала, а Мите. Он хоть и был сильно счастлив, но внутренне пригорюнился. Снова сюсюкать. Однако пролепетал со всей искренностью. Плеха, мама Пася, очень плохо. Вытирая голову Митю полотенцем, Павлина все ахала. Одни ребрышки. Цыпленочек ощипанный. А Волосики он тебе зачем обстриг, изверг? Такие были славные, мягенькие, а теперь не длиннее котячие шорсткие. Ну и сам, конечно, тоже хорош. Седой, худой, страшный. Сколь быстро вы, мужчина, опускаетесь в отсутствие женщин. Хорош стал, Данила Ларионович, нечего сказать. Хуже, чем в лесу был. Увидишь, напугаешься. А ведь видный кавалер. В ожидании Митиного прибытия она накупила для него целый сундук всякой одежды. Жаль только по большей части обидной, младенческой. Взяла в руки батистовую рубашечку с кружевами, да так и застыла. Задумалась о чем-то. Лицо у павлины сделалось тревожное, печальное. Митя терпеливо ждал, покрываясь гусиной кожей. Руки держал впереди ковшиком. Прикрывал стыдное место, ну, как бы невзначай. Для нее он, конечно, дитя малое, но ведь про себя-то знал, что, слава богу, не младенец, а зрелый муж умом и...